Глава 16. Внутри церкви царило запустение. Оно сплело тонкое пыльное кружево и расстелило его по заколоченным окнам, протянуло вдоль стен. «Замри!» – прошипел Дарий. Когда впереди послышались чьи-то шаги, Максим вжался в угол, почти перестав дышать. Мимо прошли Виктор и стажер Влад. Последний остановился на расстоянии вытянутой руки. Узкий коридор не оставлял шанса для маневра. Рахманов зажал ладонью нос и рот, чтобы никак себя не выдать. Княжевич утверждал, что невидимые заклинания продержатся достаточно долго. Главное не шуметь. Они уже успели благополучно осмотреться внизу, прошмыгнуть мимо компании культистов, готовящихся к чему-то грандиозному. Но никого так и не нашли. Мартина тоже было не видать. «В чем дело, сын?» Окликнул стажера Крылов-старший. У Макса глаза на лоб полезли. Таким же ошарашенным выглядел и Дарий, притаившийся напротив. Юный Крылов будто принюхивался к чему-то, как к ищейка. Затем посмотрел назад. «Сомневаюсь, что убраться духу хватит». Желчью сочилось каждое слово. «Если не хватит, то они оба покойники». Виктор снисходительно сжал его плечо. Рахманов ощутил, как все похолодело внутри. сжалась в липкий скользкий комок и подступило к горлу. «Прости, мне не стоило отпускать шталя». Виновато склонил голову стажер. «Забудь. У этого типа за душой немало грешков. Он не представляет угрозы. Да и кто поверит вору? Фоголь, чванлив, трусоват и будет сидеть до последнего. После шабаша мы уйдем отсюда. А сейчас у нас много дел». Едва они отошли, как Максим побежал прямо по коридору. При чувстве скорой беды неистово сосало под ложечкой. «Если они опоздали...» то он уже никогда себе этого не простит. Путь преградила большая, битая деревом и железом дверь. «Дари!» Вскрыл замок мгновением руки. Вероятно, пытаясь открыть ее с той стороны, Алиса едва не упала, когда та легко поддалась. Максим успел подхватить подругу. Крапивина дернулась в попытке вырваться, а когда подняла взгляд, с облегчением выдохнула и порывисто обняла его. «Там Олег! Ему нужна помощь!» Но Княжевич уже бросился на выручку туда, где были слышны звуки борьбы. За всем стоит Виктор Крылов. Это он убил Агату, Ярослава и... Тише, тише! Максим обхватил ладонями ее лицо, заглянул в глаза. Мы все знаем. Как вы нас нашли? Мартин помог. Алиса спрятала лицо у него на груди. Она вся дрожала, и Макс крепко стиснул ее в объятиях. Легкость заполнила душу, поселила в сердце надежду. Что теперь-то? «Все обязательно будет хорошо, несмотря ни на что». Но мимолетно вспыхнувшие чувства разбилось на сотни осколков, застревающих внутри шрапнелью. Дарий вернулся с трудом, придерживая раненого Олега. Рахманов помог усадить мага на полу стены. Кровавое пятно на животе выглядело удручающе. Белая ткань рубашки стремительно багровела. Олег, перепуганная и растерянная Алиса, опустилась подле напарника. Слезы градом катились по ее щекам прости меня алиса с трудом выговорил крылов и тонкая стройка крови потекла по подбородку он прикрыл глаза тяжело выдохнул нет нет нет олег пожалуйста я останусь с ним закрою магии эту дверь и дождусь подкрепления а вы уходите отсюда но едва дари договорил рука олега безвольно повисла а голова упала на грудь крапивина разрыдалась еще сильнее начала тормошить его трясти за плечи Упрашивая открыть глаза, Максиму не без труда удалось оттащить ее в сторону, прижать к себе и терпеть, пока девушка молотила его кулаками и кричала. Силы быстро оставили без того измученную Алису, и она, безвольной куклы, повисла на его руках, продолжая тихо всхлипывать. Княжевич наклонился к крылову проверил пульс и покачал головой. Смерть носит уродливую маску и никогда не таится на виду. Она обитает в тихой заводе. Ибо стоит ей шагнуть в толпу, как горестным и сиюминутным. Будет ее триумф. Рахманова терзали противоречивые чувства. Всего несколько часов назад он готов был призвать напарника подруги к ответу за предательство. А теперь Олег защитил ее ценой собственной жизни. И судя по тому, как Алиса убивалась, она не считала его виновным. «Нам пора уходить». Дарья накрыл тело Крылова своей курткой и метнулся назад к двери. «Я пойду вперед». Заклинание невидимости больше не действует, поэтому будьте осторожны. Настя, вытирая нос рукавом, всклепнула Алиса. Она где-то здесь. Я ее поищу. Твердо заявил Княжевич: Нет, ты не справишься один. Шталь поможет мне. А вы двое. Идите к машине и ждите нас. И добавил твердо. Это приказ, Крапивина. Алиса насупилась. Повернулась к Максиму в поисках поддержки. Но он думал только о том, как бы защитить ее. Дарья был прав, и как Барахманову не хотелось ему помочь, без магии он ни на что не годился. «Мы пойдем к машине». Макс уверенно взял Алису за руку. «Вы поспешите». Мак ушел, а подруга наградила его недовольным взглядом, а затем смиренно выдохнула, опустила голову, стараясь не смотреть на мертвого напарника. «Пойдем, дядя скоро будет здесь и о нем позаботится». Он легко поцеловал ее в висок. Они прошли назад по тому же коридору. И спустились вниз по узкой каменной лестнице с отбитыми ступеньками. Зал, в котором они с Дарьем видели культистов, оказался наглухо закрытым. И входная дверь тоже. Подозрительная тишина. Тебе не кажется? Максим растерянно осмотрелся. Знакомые чувства. Как в тот раз, когда они попали в Нижний мир. Заныло в животе. Давай через то окно. Там невысоко. Алиса кивнула. Но Рахманов так и не сумел сдвинуться с места. Шепот. «Такой тихий и незнакомые слова, странный язык, певучий и женский высокий голос. Он звал. Максим скорее почувствовал это, нежели услышал. Кольцо на пальце словно ожило. Раскалилось и впилось в кожу. Боль прострелила до самого плеча. Горячая кочергой врезалась в затылок. И дыхание из груди вырвалось диким криком. Мир перестал существовать в одночасье». «Максим! Максим, что с тобой?» Алиса в полной растерянности смотрела на стоящего рядом Рахманова. Он все еще был с ней, но уже находился где-то далеко и продолжал ускользать все дальше. «Макс! Что делать? Бежать на поиски Дарья и Мартина? Ведь не факт, что они успели далеко уйти. Но оставлять Максима одного не хотелось. Казалось, будто если она уйдет, то непременно потеряет его. Как уже потеряла Олега. Соберись!» Зло сказала себе крапивина, смахивая слезы. «Ведьма ты? Или кто?» Тем временем ее спутник уже успел соскользнуть на пол, теряя сознание. Его глаза закрылись, кожа побелела, и лишь негромкое дыхание выдавало то, что он еще жив. «Ну что могло случиться? Почему так неожиданно? Почему сейчас?» Опустившись перед Рахмановым на колени, Алиса взяла его за руки и тут же одернула ладонь, которую точно что-то обожгло. «Кольцо!» Кажется, раньше она его у Макса не видела. От нагревшегося металла исходила магия. Сильная. С такой ей раньше сталкиваться не приходилось. Крапивина и сама не знала, что ее подтолкнуло. Только она вновь обхватила его руку и, не обращая внимания на боль, покрепче сжала пальцы вокруг ободка кольца, а затем ощутила, что куда-то падает. Летит вниз, как ее знаменитая книжная теска в кроличью нору, вслед за Максимом.